Чем дольше ты остаешься среди людей, тем больше шансов, что кто-нибудь прознает о тебе и пошлет за Айседой, за Айседой, которые не отпустят тебя, куда тебе заблагорассудится. Он помолчал, почесывая пятерней голову. И Мэт прав про Инктора. Не сомневаюсь, он причислит тебя к друзьям темного и убьет. Убьет нас всех, может быть. Похоже, ты ему нравишься, но считаю, он так и сделает. Лже дракон. Ну, другие тоже так поступят. Массимен, например, хватит и не столь веского основания. Ну так почему же ты не ушел? Ранд пожал плечами. Я совсем уже собрался, но сначала приехала Амерлин, потом Рок, похитили... И кинжал. И Моррин сказала, что Мэт умирает, и. Ай, Свет! Я думал остаться с вами, пока мы не отыщем хотя бы кинжал. Я думал, что смогу помочь с этим. Может, я ошибался? Ты пошел из-за кинжала? Тихо-тихо произнес Мэт, потер нос и скривился. Никогда бы не подумал. «Никогда не думал, что тебе захочется... А, -а, а Ты себя нормально чувствуешь? То есть с ума еще не сошел? Или как?» Рант нашарил на земле камушек и запустил в Мэтта. «Уй!» Мэт потер руку. «Я же просто спросил. Я же про все эти нарядные одежки и про треп о том, как хорошо быть лордом». — Ну, в голове вроде у тебя не все ладно. Я пытался сделать так, чтобы ты отстал от меня, дурак. Я боялся, что сойду с ума, и что-нибудь с тобой из-за этого случится. Взгляд Ранда упал на знамя, и он понизил голос. — В конце концов, я и сойду с ума, если не сумею покончить с этим. О, Свет, я же не знаю, как с этим покончить. Вот этого-то я и опасаюсь сказал, вставая, Мэт, только не обижайся, Ранд. Но спать я буду как можно дальше от тебя, если не возражаешь. Это если ты останешься. Как-то я слышал про одного, который мог направлять. Купеческий охранник рассказывал. Прежде чем красные айя его нашли, просыпается он как-то утром, а деревня как не бывало разгромлена напрочь. Все дома, все люди, все, кроме кровати, на которой он спал, все уничтожено, будто по деревне гора проехалась. Перин заметил: Вот тогда Мэт, тебе лучше спать с ним в обнимку. Пусть я дурак, но лучше быть живым дураком." Мэт помедлил, искоса глядя на Ранда. "Послушай, я знаю, ты пошел с нами, чтобы мне помочь." И спасибо за это... Не, по правде, спасибо. Но теперь ты больше не такой, как раньше. это тебе понятно, а? Он помолчал, как будто ждал ответа, не дождался. Наконец повернулся и скрылся между деревьев, возвращаясь в лагерь. — А ты? — спросил Ранд. Перин покачал головой. Кудрявые лохмы мотнулись. — Не знаю, Ранд. Ты тот же... Но притом и не такой. Мужчина, могущий направлять. Когда я был маленьким, моя мать пугала меня этим. Я просто не знаю. Он протянул руку и потрогал уголок знамени. Думаю, на твоем месте я бы сжег это. Или зарыл. А потом убежал так далеко и так быстро, чтобы оседой никогда не разыскали меня. В этом Мэт был прав. Перин встал, посмотрел, прищурившись на запад, на небо, наливающееся розовым от заходящего солнца. — Ну, пора обратно в лагерь. — Поразмысли над тем, что я сказал, Рант, я бы убежал. Но, может, ты бежать не можешь. И над этим тоже поразмысли. Желтые глаза будто смотрели куда-то в себя, А голос звучал устало. «Бывает, бежать-то и не можешь». Потом Перрин тоже ушел. А Рант так и стоял на коленях, глядя на лежащее перед ним знамя. «Ну, иногда только бежать и можешь», — пробормотал он. Только вдруг она передала мне это, чтобы заставить бежать. «Может, я побегу, а она чего-то такого ждет от меня?» А я не хочу ничего делать, что нужно ей? Не хочу и не буду? Вот прямо здесь и зарою? Но она сказала, от этого зависит моя жизнь? А Айсседай никогда не лгут. Чтобы ты понял это? Вдруг плечи его затряслись от безмолвного смеха. Так, теперь я сам с собой разговариваю. «А может, я и в самом деле уже схожу с ума?» Возвращаясь в лагерь, Ронд нес с собой знамя, вновь завернутое в парусину и завязанное бечевками, и стянутое узлами, пусть и менее аккуратными, чем те, которые раньше завязала Морайн. Свет дня начал меркнуть, и тень от краев лощины протянулась до половины лагеря. Солдаты устраивались на ночлег. Лошади рядом, пики под рукой. Чуть подальше, возле своих лошадей, стелили себе постели Мэтт с Перином. Ранд печально посмотрел на друзей, потом сходил за Рыжим, который по-прежнему, взнузданный, позвякивая поводьями, стоял там, где он его и оставил, и отправился на другую сторону лощины, где рядом с Лойлом расположился Хурин. Агир отложил книгу и изучал наполовину ушедший в землю и обросший мхом валун, на котором раньше сидел, водя по этому камню длинным чубуком своей трубки. Хурин встал и отвесил ранду нечто вроде короткого поклона. — Надеюсь, вы не против, если я здесь расстелю свою постель, лорд... Э, э, ранд... Я тут вот строителя слушаю. — А, это ты, Рант, заметил юношу Лойл. — Знаешь, мне кажется, этот камень когда-то обтесывали. Взгляни, он весь выветрился, но похож на какую-то колонну. К тому же здесь и какие-то рисунки есть. Не могу точно разобрать, но выглядят они как-то знакомо. «Утром, наверное, будет видно получше», — откликнулся Рант, стаскивая с рыжего переметные сумы. «Я рад вашему соседству, Хурин. Я буду рад соседству с любым, кто не боится меня. Но надолго ли люди задержатся рядом со мной?» Сначала он переложил все в одну из сумок — запасные рубашки, штаны, шерстяные чулки, набор ниток с иголками, трудницу, оловянную тарелку и кружку, деревянную коробочку с ножом, вилкой и ложкой пакет с вяленым мясом и лепешками поел на крайний случай и все прочие предметы и снаряжение для долгого пути, а в освободившееся отделение запихал завернутое в парусину знамя. С ума распухла, вздулась, ремешки едва достали до пряжек, но второй карман теперь тоже весьма округлился. Ладно, сойдет. Лоэл и Хурин, по-видимому, чувствовали настроение Ранда и молчали. А он расседлал и разнуздал рыжего, обтер его досухо пучками сорванной тут же травы, потом опять оседлал гнедого. От предложенного спутниками ужина Ранд отказался. Вряд ли он смог бы съесть хоть кусочек самого изысканного кушанья, когда-либо виденного в жизни». Они втроем расстелили возле того камня свои нехитрые постели, сложное одеяло вместо подушки и плащ, чтобы накрыться. Лагерь затих, но и после наступления темноты Ранду не спалось. Мысли так и метались в голове туда-сюда. Знамя. Что она пытается заставить меня сделать? Деревня. Что вот так может убить исчезающего? И хуже всего тот дом в деревне. Произошло ли все на самом деле? Ли я уже схожу с ума, бежать мне или остаться? Я должен остаться, должен помочь Мэту отыскать кинжал. Но вот, наконец, явился вымученный сон. И со сном, незваная, непрошенная, Ранда окружила пустота, мерцающая неприятным свечением, которое тревожило его сновидение. В ночь мимо единственного в лагере костра смотрел на север Фейн, улыбаясь недвижной, застывшей улыбкой, никогда не касающейся его глаз — Он по-прежнему думал о себе, как о падане Фейне. Падан Фейн был его сущностью, но он изменился и знал об этом. Теперь он знал многое, куда больше, чем мог заподозрить любой из его прежних хозяев. Долгие годы он был другом темного, еще до того, как Балзаман призвал его и пустил по следу трех юношей из Эмондова луга, выцедив из него все известное ему о них, выцедив, а потом вложив выжатое обратно, чтобы он мог ощущать их, чуять, где они, и следовать за ними повсюду, куда бы те ни бежали, в первую очередь за одним Часть существа Фейна сжималась при воспоминании о том, что с ним сделал Балзаман, но эта часть была маленькой, спрятанной, подавленной. Его изменили. Преследование тех троих привело его в Шадер-Логот. Он не хотел туда идти, но пришлось повиноваться тогда. А в Шадер-Логоте... Фейн глубоко вздохнул и провел пальцами по висящему на поясе кинжалу с рубином в рукояти. «Это тоже из шадр-логота. Этот кинжал был единственным оружием, что он носил. Единственным оружием, которое ему нужно. Кинжал стал словно бы частью самого Фейна. Теперь он был целым в себе самом. Только это имело значение. Больше ничего». Он бросил взгляд по ту сторону костра. Двенадцать еще оставшихся друзей темного. Их, когда-то красивые и нарядные одеяния, измятые и грязные, они жались друг другу в темноте по ту сторону огня, глядя не на пламя, а на него. Рядом сгрудились его троллоки числом около двадцати, Их через чур человеческие глаза на изуродованных звериными рылами лицах ловили каждое движение Фейны, каждый жест. Так мышь боязливо следит за кошкой. Сначала шла борьба, просыпаясь по утрам, вновь ощущать себя нецельным, вновь обнаруживать Мурдраала — отдающего приказы, орущего в бешенстве и требующего двигаться на север, в запустение, к Шайлгул. Но кроха за крохой такие утра слабости становились все короче. Пока он припомнил тяжесть молотка в руке, удары, вгоняющие гвозди костыли, и улыбнулся. На этот раз улыбка затронула и уголки глаз. Удовольствие от сладостного воспоминания. Слух уловил плач в темноте, и улыбку увела. На будущее надо не позволять троллокам брать с собой так много. Ну, целая деревня замедляла марш. Если б те несколько домишек у переправы не оказались покинутыми, то, наверное... Но троллоки по натуре своей жадны. И в эйфории от созерцания, как умирает Мур, драл он не обратил внимания на них, а надо бы. Он бросил взгляд на Тролоков. Любой из них был почти в два раза выше его ростом и силен настолько, чтобы одной рукой переломать ему кости. Однако они жались подальше, опасливо косясь на него. — Убейте их. Всех. Можете поесть. А потом, что останется, свалите в кучу. Пусть наши друзья полюбуются. Сверху положите головы и не разводите грязи теперь. Он засмеялся и резко оборвал смешок. Идите. Троллоки гурьбой отступили, вытягивая из ножен смахивающие накосы мечи и топоры с шипами на обухах, Через пару мгновений оттуда, где находились связанные селяне, раздались пронзительные вопли, плач и рев. Мольбы о пощаде и детские крики обрывались тупым глухим стуком и противным хлюпаньем, будто раскалывались дыни. Фейн повернулся спиной к этой какафонии и посмотрел на приспешников темного. Они принадлежали ему, телом и душой, той душой, что у них еще оставалось. Каждый из них погряз в крови глубже некуда, как и он сам до того, как обрел свой путь к свободе. Каждому из них некуда идти, кроме как следовать за ним. Их взгляды не отрывались от него, робкие, просительные. Вы думаете о том... Успеют ли они проголодаться, прежде чем встретятся какая-нибудь деревня или ферма? Да, а, вполне возможно. Вы думаете, что я отдам кого-нибудь из вас им? Ну, может, одного или двух. Лишних лошадей больше нет. Прочие были всего лишь простолюдинами. Сорвавшимся голосом выдавила одна из женщин. Грязь полосами расчертила ее лицо над платьем превосходного покроя, которое выдавало ее принадлежность к купеческому сословию, причем к купцам весьма богатым. Добротная серая ткань была в пятнах, длинная дыра портила юбку. Они были крестьянами. Мы служили. Я служила. Фейн перебил ее, от непринужденного тона слова звучали еще жестче и страшней. — Что вы такое для меня? — Меньше, чем крестьяне. — Стадо скота для пропитания троллоков, наверное. Если скот хочет жить, то должен быть полезным. Лицо женщины смялось, она всхлипнула, заплакала, и тут же остальные забубнили, говоря, чем они для него будут полезны мужчины и женщины, обладавшие влиянием и положением до того, как их призвали исполнить фалдар, данные ими клятвы. Они наперебой сыпали именами важных людей, обладающих властью, известных им в пограничных землях. В Хайреэне, в других странах, они лепетали о том, что лишь они одни обладают какими-то сведениями о той стране или об этой, о политических ситуациях, альянсах, интригах. Они все расскажут ему, если он позволит им служить ему. Этот гомон смешался со звуками, устроенной тролоками бойни, и как нельзя лучше подходил им. Фейн игнорировал происходящее, он не боялся поворачиваться к ним спиной, не боялся с тех пор, как они увидели, как он разделался с исчезающим и направился к своему трофею. Опустившись на колени, он провел руками по орнаментированному золотому ларцу, ощущая запертую в нем мощь. Он поручил нести ларец тролоком. Он не настолько мог положиться на этих людей, чтобы доверить им погрузить ларец на лошадь или на вьючное седло. Мечты о власти и могуществе могли оказаться сильнее и преодолеть даже страх перед ним, но троллоки никогда не мечтали ни о чем. Их влекла лишь жажда убивать, а сам он еще не разгадал, как открывается крышка ларца. Но со временем он решит эту задачу. Ответ будет. Все будет. Все. Перед тем, как улечься возле костра, он вынул кинжал из ножен и положил на ларец. Этот клинок — сторож лучший, чем тролок или человек. Все они видели, что случилось, когда он пустил его однажды в дело. Никто и на спан не подойдет к этому обнаженному кинжалу без его приказания, и даже тогда подчиняется неохотно. Лежа, завернувшись в одеяло, он взглянул на север. Сейчас он не чувствовал Алтора. Слишком велико между ними расстояние. Или, вероятно, Алтор проделал свой Трюк с исчезновением. Временами в крепости мальчишка вдруг исчезал для Фейна. Он не чувствовал его. Фейн не знал, как это происходит, но всегда Алтар возвращался, возникал вновь, столь же неожиданно, как и пропадал. На этот раз тоже вернется. — На этот раз ты придешь ко мне, Раунд Алтор. Раньше я выслеживал тебя, как собака вынюхивает дичь, но теперь ты следуешь за мной. Смех его был хихиканьем, даже он понимал хихиканьем безумца, но ему было наплевать. Безумие тоже стало частью его самого. Ну, иди ко мне, алтер». Танец еще даже не начинался, мы станцуем на мысе Томан. «И я освобожусь от тебя. В конце концов, я увижу тебя мертвым».